Глава 9 В кают компании был накрыт стол. К чаю и кофе на обеденном столе добавились блюда по индивидуальному вкусу. Почти все ели медленно, и хорошее настроение подогревалось скорее сознанием того, что они снова вместе, чем аппетитностью блюд, предлагаемых автоповаром. Один только Кейн и ел с завидным аппетитом. Он жадно поглощал огромное количество искусственного мяса и овощей. Он уже съел две полные порции и приступил к третьей, без малейших признаков насыщения. Деликатно игнорируя людскую прожорливость, кот Джонс аккуратно и не спеша ел из своей миски в центре стола. Кейн поднял глаза от тарелки и заговорил с набитым ртом. «Первое, что я сделаю, вернувшись домой...» Это поем нормальной пищи. Меня уже тошнит от искусственной. Что бы там ни говорили все инструкции компании, в этой пище какой-то неистребимый неприятный привкус. «Мне доводилось есть кое-что и похуже этого», задумчиво сказал Паркер. «Но и получше тоже». Ламберт хмуро взглянула на инженера. «Для человека, которому не нравится эта еда...» Ты поглощаешь ее уж слишком интенсивно, как будто ешь последний раз в жизни. И я имел в виду, что мне-то она нравится, объяснил Паркер, отправляя в рот очередную ложку. Ты не шутишь? Кин, не переставая есть, посмотрел на инженера с подозрением, суно решил что у того не все в порядке с головой. Ты же знаешь, из чего делается эта пища. Да, я знаю, ответил Паркер. Ну и что же? Теперь это уже снова пища. И не тебе об этом говорить. Ты сам уписываешь ее за обе щеки. «У меня есть уважительная причина». Кин подцепил очередной кусок мяса. «Я долго ничего не ел». Он оглядел сидящих за столом людей. «Никто не знает, как потеря памяти влияет на аппетит». «Аппетит, черт побери», — сказал Даллас. «За все время, пока ты был без сознания...» тебя вводили только жидкость. Сахароза, декстроза и тому подобные поддерживали твою жизнь, но этого явно слишком мало. Ничего удивительного, что тебе хочется есть. Да. Кин закончил очередную порцию. У меня такое чувство, будто я... Будто я... Он не договорил. Лицо его скривилось, потом на нем появилось выражение растерянности и легкого испуга. Рипли наклонилась к нему. «Что с тобой, Кейн? Что-то случилось? Что-то с едой?» «Нет, не думаю. На вкус она обычная. Я не думаю...» Он опять не закончил фразу и начал шумно дышать, как если бы ему не хватало воздуха. «Тогда в чем же дело?» – спросила взволнованная Ламберт. «Я не знаю...» Лицо его опять исказилось. «У меня начинаются судороги. Мне хуже...» Остальные члены экипажа напряженно смотрели, как Кейн согнулся пополам от боли. Неожиданно он издал душераздирающий вопль и обеими руками схватился за край стола. Суставы его пальцев побелели, вены набухли. Все тело Кейна сотрясало дрожь, словно от озноба, хотя в кают компании было довольно тепло. «Дыши глубже», — посоветовал Эш, тогда как другие даже не знали, что и сказать. Кейн попытался, но из его побелевших губ вырвался мучительный стон. «О господи, как больно, мне больно, больно!» Он стоял пошатываясь, вцепившись в край стола. -ох! «Что же это?» – спросил Бред беспомощно. «Что у тебя болит, что-то…» Вид от Кейна прекратил дальнейший расспрос. Помощник попытался выйти из-за стола, но не смог и рухнул обратно в кресло. Глаза его закатились, из груди вырвался леденящий душу вопль. «Его рубашка!» – пробормотала Рипли, не в силах шевельнуться. На сорочке Кейна появилось красное пятно. Оно быстро расширялось, затем послышался треск разрываемой ткани. Рубашка на груди разорвалась и стало видно, как издияющие в животе у Кейна огромные раны Высунулась небольшая, размером с кулак взрослого мужчины, голова. Она извивалась по змеинам над тонкой шеей. Первое, что бросалось в глаза на этой голове, были зубы. Казалось, она вся состояла из одних зубов, острых, окрашенных кровью. Голова была покрыта бледной кожей, и на ней не было никаких органов чувств, даже глаз. Тошнотурный запах распространился по кают компании. Обезумевшие от ужаса люди сгрудились в углу комнаты. Кот Джонс с поднятым хвостом и старшим дыбом шерстью в два прыжка выбежал из кают-компании. Отвратительное чудище, конвульсивно извиваясь, продолжало выбираться наружу. За тонкой шеей показалось короткое толстое тело с двумя парами когтистых лап. Волоча за собой куски внутренности тейна, тварь забралась на стол, затем спрыгнула с него, и прежде чем кто-либо успел пошевелиться, с проворством ящерицы выскользнула за дверь и скрылась в конце коридора. Тело Кейна по-прежнему лежало в кресле, голова его была откинута назад, рот раскрыт в немом крики. В его груди зела огромная дыра. Даже издалека Далласу было видно, насколько внутренние органы были сдвинуты в сторону, чтобы в образовавшейся полости Могло разместиться это чудовище. Все вокруг было забрызгано кровью. Нет, нет, нет! Снова и снова повторила Ламберт, уставившись на стол невидящими глазами. Что это было? бормотал Бред, глядя на бездыханного Кейна. Господи, что же это было? Паркера замутило. Он даже не подумал насмехаться над дрипле, которую вырвало в углу комнаты. Оно росло в нем все это время, а он даже не подозревал об этом. Оно использовало Кейна как инкубатор, высказал мой слеж. Для этой цели некоторые виды ос на земле используют пауков. Они сперва парализуют паука, затем откладывают в его тело яйца. Когда личинка вылупляется, она начинает питаться. — Да заткнись ты ради бога! — закричала Ламбер, очнувшись. Эш смутился. «Я только...» Он поймал взгляд Далласа, споткнулся на полусловие и переменил тему. «Теперь нам ясно, что произошло. Темное пятно на медицинском мониторе». Далласу тоже было дурно, и он подумал, что выглядит не лучше остальных. Это вовсе не было дефектом линз. Это было внутри него. Почему же сканеры не заметили этого? «Не было никакой причины подозревать что-нибудь подобное», быстро ответил Эш. «Когда мы сканировали его внутренние органы, пятно было слишком маленьким, чтобы обратить на него серьезное внимание, и оно выглядело как дефект линзы». «Не понимаю тебя». «Возможно, на этой стадии своего развития существо может генерировать некое природное поле, непроницаемое для рентгеновских лучей, в отличие от другой формы, похожей на руку, которую нам удалось просветить насквозь. Известно, что некоторые инопланетные формы жизни могут создавать аналогичные поля. Для того, чтобы распознать это, нам было необходимо оборудование, которого у нас здесь нет. «В результате, — сказала Рипли, вытирая рот салфеткой, — мы теперь имеем дело с другим существом, по-видимому, с тот же враждебным, но гораздо более опасным. Она с вызовом посмотрела на Эша, но на этот раз научный сотрудник не захотел или не смог спорить с ней. Да, и оно бродит где-то по кораблю. Даллас приблизился к телу Кейна, остальные последовали за ним. Необходимо было внимательно все осмотреть, хотя каждый из них при этом испытывал смешанное чувство боли и отвращения. Члены экипажа обменялись красноречивыми взглядами. Снаружи настрома окружали холод и мрак космического пространства, а здесь на корабле затаился призрак смерти, заставляя сердце людей сжиматься от тягостных предчувствий. Поиски существа, которыми немного погодя занялась вся команда, окончились безрезультатно. Последними кучкой отчаявшихся людей присоединились Паркер и Бред, которые осматривали нижние технические отсеки. «Какие-нибудь признаки его присутствия вам не попадались?» — спросил Даллас. «Может быть, странный запах, пятна крови или...» Поколебавшись, он закончил фразу. «Кусочки Кейна». «Ничего», — ответила Ламберт. «Ничего», — эхом отозвался Эш. Паркер, отряхивая пыль с рукавов, сказал. «Никаких следов. Этот тварь умеет прятаться». «Я тоже ничего не заметил», — произнес Бред. «Не могу даже представить себе, где она может прятаться. Хотя на корабле есть такие места, куда мы не сможем проникнуть. Но я не думаю, что кто-то сумеет выжить на этих раскаленных трубах». «Не забывай, в какой природной среде находилось это...» далас посмотрел на Эша. «Как бы ты назвал первую стадию развития этого существа?» Это, возможно, первичная стадия. Мне трудно подобрать слово «мне незнаком» его цикл развития. Да. Так вот, не следует забывать, в каких условиях обитало это существо на первой стадии своего развития. Вы знаете, какой устойчивостью оно обладает. Я не удивлюсь, если оно начнет гнездиться прямо на вершине реактора. Но оттуда мы его достать не сумеем, заметил Паркер. Остается надеяться, что оно убежало куда-нибудь в другое место. Туда, где мы сможем его достать. «Нам обязательно нужно его найти!» В голосе Рипли звучала тревога, которую испытывали они все. «А почему бы просто не погрузиться в гиперсон?» – предложил Бред. «Откачать весь воздух, чтобы оно задохнулось?» «Во-первых, мы не знаем, как долго это существо...» «Может обходиться без воздуха», — горячо возразила Рипли. «Воздух, может быть, совсем ему не нужен. Вспомните, мы видели только зубы, но не ноздри». «Никто не может существовать абсолютно без воздуха». Бред, казалось, сам не был в этом уверен. Рипли вскинула на него глаза. «Ты мог бы дать голову на отсечение?» Он не ответил. «Кроме того, ему нужно будет обходиться без воздуха не так уж и долго». Возможно, оно поглощает необходимые ему газы из своей... пищи. Мы будем спать в своих охлаждающих камерах, а тем временем... Вспомни, с какой легкостью первое существо проделало дыру в шлеме Кейна. Кто сможет поручиться, что новое животное не проделает это с нашими камерами? Она решительно затрясла головой. Нет, я не соглашусь заснуть до тех пор, пока мы не поймаем эту тварь, и не убьем ее. «Но мы не сможем убить ее!» В отчаянии произнесла Ламберт. «Если эта жизненная форма по своему внутреннему строению хоть чем-то напоминает свою предшественницу, то нам нельзя даже пытаться ее повредить. Иначе кислота проделает в корпусе корабля такие дыры, которые мы не сможем залатать. Вы сами знаете, насколько важна целостность корпуса корабля при движении в гиперпространстве». Черт бы ее побрал! пробормотал Бред. Если мы не сможем это убить, то зачем же мы его ищем? Что мы с ним сделаем, когда обнаружим? Надо каким-то образом выследить его, поймать и выбросить наружу. Она посмотрела на Даунеса, ища его поддержки. Он немного подумал и сказал: Не вижу другого способа избавиться от него. Еще немного праздных разговоров и будет уже совсем не важно, что мы решим, — заметил Эш. Но запасы воздуха крайне ограничены, и я предлагаю немедленно начать организованные поиски. Правильно, — с готовностью поддержал его Рипли. Первое, что следует сделать, — это найти существо. Нет, — произнес Даллас изменившимся голосом. Все посмотрели на него. В первую очередь мы должны сделать кое-что другое». Он посмотрел туда, где через полуоткрытую дверь кают-компании виднелось лежащее в кресле тело Кейна. Из подручных материалов удалось наконец соорудить какое-то подобие савана, который Паркер за неимением ниток сварил лазерным пистолетом. Сначала кто-то высказал предложение поместить тело Кейна в охлаждающую камеру, чтобы потом похоронить на земле. Но потом было решено удалить его за пределы корабля. Нервы у всех были расшатаны до такой степени, что сама мысль о том, чтобы, проснувшись перед посадкой на землю, вновь увидеть под прозрачной крышкой камеры растерзанное тело своего товарища, казалась им невыносимой. Им хотелось поскорее забыть обо всем. Вернувшись в командный отсек из главного шлюза, Даллас проверил показания приборов и сказал, Внутренний люк закрыт. Рипли в подтверждение кивнула. В шлюзе все еще есть воздух. Новый кивок. Даллас помедлил, обводя взглядом лица своих товарищей. Все смущенно отвели глаза. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Желающих не нашлось. Никто из команды не умел произносить речей. Капитан подал знак Рипли. Она нажала кнопку, и наружный люк открылся. Воздух вырвался из шлюза, увлекая за собой тело. Это было очень быстрое погребение. Даллас не мог даже в мыслях употребить слово «избавление». В ушах Далласа все еще звучал последний предсмертный крик Кейна.